Часть вторая. Окружение вашего ребёнка. Один психолог-консультант недавно рассказал мне, как он работал с семьёй Беженцев. Он пытался поставить себя на их место, чтобы понять, каково это не иметь постоянного дома. Один из детей выпалил: "Да нет, у нас есть дом, только пока нет места, куда его поставить". Я была тронута, услышав эти слова. Они показывают, что любовь и забота членов семьи может стать страховочной сеткой, которая всем нам так нужна. Но как наладить такие отношения, чтобы одна только принадлежность к семье давала ощущение убежища? Об этом я расскажу здесь. Как создать в семье обстановку, в которой будут процветать ваши дети. Структура семьи не имеет значения. Важно, как мы ладим друг с другом. Вы и все, кто с вами живёт, формируете окружение ребёнка. По большей части то, как дети себя ощущают и как они взаимодействуют с другими, складывается в результате их отношений с вами и с вашим узким кругом. Сюда относятся второй родитель, если он есть, братья и сёстры, дедушки и бабушки, няни и близкие друзья. Важно осознавать наше поведение в этих отношениях. Например, выражаем ли мы достаточно признательности близким людям? или напротив, выплескиваем на них свой гнев и плохое настроение. Отношения в семье определяют развитие личности ребёнка и его душевное здоровье. Дети это индивидуумы, но они в то же время часть общей системы. Наравне с близкими семейными связями в систему ребёнка входит школа, его друзья и культура общества, в котором он живёт. Имеет смысл изучить эту систему и постараться сделать её оптимальной средой для вас и вашего ребёнка. Не обязательно стремиться к идеалу. Идеального окружения не существует. Структура семьи не самое главное. Это хорошая новость для тех, у кого неполная семья. Насколько типично для общества ваше семейное устройство или наоборот необычно, зависит только от вас. Родители могут жить отдельно или вместе это не имеет никакого значения. Исследования показали, что структура семьи сама по себе мало влияет на когнитивное и эмоциональное развитие детей. Фактически больше 25% детей в Великобритании растут в семье с одним родителем, при этом примерно половина этих одиноких родителей на момент рождения ребёнка состояли в отношениях. Они ничем не лучше и не хуже детей из более традиционных семей при условии равного финансового положения и уровня образования родителей. Люди, окружающие ребёнка, составляют часть его мира, который может быть богат и наполнен любовью. а может представлять собой поле боя. Большинство взрослых не понимают, насколько важно, чтобы семейная жизнь не слишком походила на театр военных действий. Если ребёнок обеспокоен, его волнует собственная безопасность, он не чувствует уверенности в завтрашнем дне и не понимает своего места в жизни. Он не может в полной мере проявить своё любопытство к окружающему миру. А отсутствие любопытства негативно влияет на способность концентрироваться и узнавать что-то новое. Во время одного опроса подросткам и их родителям предложили выразить своё мнение по поводу следующего утверждения: Благополучные родители один из самых важных факторов для воспитания счастливого ребёнка. 70% тинейджеров согласились с этим высказыванием и только 33% родителей. Причиной такой разницы может быть тот факт, что душевные страдания ребёнка, когда отношения его родителей или опекунов не складываются, не так заметны взрослым. Вам наверняка известно, какую боль вам как родителю доставляет созерцание боли вашего ребёнка. Поэтому так тяжело признать, что наши собственные действия усиливают эту боль. Вы можете чувствовать свою правоту или беспомощность при мысли о том, что следует изменить своё поведение. Вас может испугать или ошеломить взгляд со стороны на то, как вы взаимодействуете со вторым родителем или другими близкими родственниками. Но я надеюсь, что в этом разделе книги смогу предложить вам несколько идей, как внести некоторые улучшения. Когда родители не вместе. Даже если вы живёте отдельно от второго родителя вашего ребёнка, важно, чтобы вы проявляли к нему уважение, признавали его достоинство и не преувеличивали недостатки. Я знаю, что многим это кажется невозможным, особенно после трудного расставания. Может быть, вам станет легче, если вы подумаете, как это важно для ребёнка. Он принадлежит и маме, и папе, привязан к вам двоим, считает себя частью вас обоих. Когда о человеке, благодаря которому он появился на свет, постоянно говорят как о плохом, в большинстве случаев ребёнок переносит это на себя и начинает считать себя таким же плохим. К тому же он может внутренне разрываться, пытаясь проявлять лояльность к обоим своим родителям. Итак, как лучше всего преодолеть разрыв отношений? Ребёнок легче переживает последствия, когда родители продолжают сотрудничать и доброжелательно общаются, и он остаётся в тесном контакте с обоими. Если у вас это получится, вероятность того, что ребёнок начнёт вести себя агрессивно или впадёт в депрессию, сильно уменьшается. Что касается отношений ребёнка с тем родителем, который не живёт с ним вместе, они также складываются гораздо лучше, когда бывшим партнёрам удается сохранить открытое Доброжелательное общение. Если один из них, чаще отец, хоть и не всегда, отдаляется после расставания, увеличивается вероятность того, что ребёнок будет испытывать боль, злость, подавленность или снижение самооценки. Вот почему вызывает беспокойство то обстоятельство, что в Великобритании четверть детей, чьи родители разошлись, не поддерживают контакта с отцом спустя 3 года после случившегося. Я понимаю, что не всегда возможно поладить с бывшим, когда касается истории, которую я собираюсь вам рассказать. Мэл, мама шестилетнего Ноа. Она 5 лет жила с его отцом Джеймсом. Они часто переезжали, меняя страны, и не считали свои отношения обязывающими, а просто наслаждались обществом друг друга. В истории Мэл много крайностей, но все, у кого есть разногласия с бывшими партнёрами, могут почерпнуть из неё нечто полезное для себя. Когда Мэл забеременела, Джеймс предложил ей сделать аборт. Узнав, что она на это не пошла, он разозлился и разорвал отношения. Сейчас он выплачивает минимальные алименты, да и то после принудительной процедуры установления отцовства. Он не желает иметь ничего общего с Ноа. Люди, которые разделяют позицию Джеймса, объяснили мне, что им нравится их жизнь такой, какая она есть. При одной мысли, что она может измениться, если они признают важность нового иждивенца, Они испытывали страх за своё безмятежное существование. Однако ребёнок не просто нечто, а новая личность в вашей жизни, хоть и зависящая от вас в ближайшие пару десятилетий. Он не только причина перемен. Если посмотреть на грядущее родительство с эгоистичной точки зрения, окажется, что ребёнок это источник обогащения. Кроме того, ребёнок не исчезнет только потому, что вы отказываетесь признавать его существование. К сожалению, некоторые мужчины и женщины отстраняются от своих детей. Им кажется, если они делают вид, что не имеют с ними ничего общего, то их и на самом деле нет. Мэл инстинктивно чувствовала, что не следует рассказывать Ноа о том, как его отец их бросил, даже если это правда. Когда сын спрашивает о нём, она рассказывает о его замечательных качествах и талантах. Если когда-нибудь в будущем папа Ноа захочет вернуться в его жизнь, эти отзывы Мэл о нём помогут восстановить отношения. Но по мере того, как Но взрослеет и задаёт всё больше вопросов, делать это становится всё труднее. Мэл волнуется, что сын узнает всю правду и решит, что причина их разрыва он сам. Это может повредить его самооценке, исказить в его глазах роль мужчины в целом и отрицательно сказаться на его собственном поведении, когда он вырастет. Но поскольку Мэл понимает, что эти ловушки существуют, она поможет Но в них не попасть. Это, конечно, не гарантирует, что если Ноа когда-нибудь узнает, как отец бросил их из-за него, он не примет это слишком близко к сердцу. Не всегда возможен идеальный план действий. У Мэл большая, любящая и вовлечённая в воспитание Ноа семья. У неё много друзей. Она надеется, что это поможет в какой-то степени заполнить пустоту, образовавшуюся в жизни Ноа из-за отсутствия отца. Я рассказала вам историю Мэл, потому что не всегда легко добиться ровных, ориентированных на сотрудничество отношений с бывшим партнёром. А если второй родитель вообще отсутствует, единственное, что нам остаётся приложить все усилия, чтобы не очернять его образ в глазах ребёнка, да и в своих глазах тоже. Как сделать боль терпимой? Мы бы хотели, чтобы в жизни ребёнка не было ни боли, ни тревог. Мы, конечно, не желаем, чтобы он страдал из-за нашего неудачного спутника жизни или из-за того, что мы не можем наладить отношения с родственниками. Но невозможно оградить его от всего. Нельзя прожить жизнь, не столкнувшись со страхами, неразгаданными тайнами, неудовлетворёнными желаниями и потерями. Что вы можете сделать, чтобы детям стало легче выносить эту боль? Находиться рядом, быть вместе с ними, пока они её испытывают. Ваше присутствие необходимо ребёнку, как и всем близким людям. Вам следует быть открытыми и принимать все детские эмоции. Вряд ли у вас получится исцелить боль ребёнка, но разделив её вместо того, чтобы её отрицать или избегать, вы поможете ему пройти через травматичное переживание. Это вовлечённое сопровождение делает горе более терпимым. Мы ещё вернёмся к этой теме в разделе о чувствах. Когда родители вместе, Если вы растите ребёнка вместе с другим родителем, ваша взаимная любовь, доброжелательность, забота и уважение способствуют тому, что малыш чувствует себя защищённым. Однако каждый, у кого есть ребёнок, знает, что его появление вносит в отношения напряжённость. Спонтанность оказывается под угрозой. Время, проведённое наедине с партнёром или другим дорогим вам человеком, сильно уменьшается. Минуты на себя приходится уделять урывками или их совсем не выдаётся. Отношение к сексу у вас или вашего партнёра может измениться, а возможность им заняться выпадает намного реже. Режим сна нарушается, и весьма вероятно, вам приходится привыкать спать намного меньше. Может выясниться, что у каждого родителя или члена семьи свой взгляд на воспитание детей, и динамика отношений внутри пары становится другой. Изменения коснутся и ваших рабочих привычек. Если вы оставите оплачиваемую работу, то взгляните на себя по-другому. Последствия скажутся и на вашей социальной жизни. Контакты с бывшими коллегами станут реже или прервутся, некоторые друзья исчезнут с горизонта на какое-то время и так далее. И это далеко не полный список. Если вы состоите в отношениях, переход от дуэта к трио может потребовать времени на привыкание. И как только вам покажется, что вы привыкли, всё снова меняется, потому что малыши или семья продолжают расти. Эти изменения возможно усилят претензии, которые вы предъявляете друг к другу. и вашему отпуску. Кстати, лучше признать существование таких обид хотя бы для самого себя. Иначе вы скорее придумаете оправдания для своего поведения, обусловленного этими чувствами, чем возьмёте на себя ответственность за него. Жизнь никогда не стоит на месте, и способность принимать, откликаться и пользоваться изменениями куда полезнее, чем привычка отвергать их. Вместо того, чтобы пытаться вернуть потерянное, следует подумать о том, как стать более гибким. Конечно, иногда вы будете скучать по своей старой жизни, и потребуется усилие, чтобы смириться с новой и принять её. Помните Марка. Его возмущало, что его жизнь перевернулась с ног на голову после того, как они с женой перестали быть парой, а превратились в семью из трёх человек. Однако затем он сумел принять перемены, отследив источник этого негодования до собственного детства. Он нашёл новый смысл в заботе о ребёнке. вместо того, чтобы вычеркнуть его из своей жизни как скучную повинность. А когда он принял на себя равную с женой ответственность за сына, он дал ей свободу и позволил вернуться к прежней себе, потому что она перестала без конца волноваться о малыше. Как ссорится и как не ссорится. Ссоры происходят в большинстве семей. Важно то, как вы преодолеваете или не преодолеваете конфликт. И как вы улаживаете или не улаживаете разногласия? Споры сами по себе далеко не всегда разрушают отношения и, соответственно, благоприятную среду для ребёнка. Люди, состоящие в успешном браке и добрых отношениях, бывают расходятся во мнениях и ссорятся это факт, но даже после этого они продолжают уважать и ценить друг друга, озвучив противоречия и поделившись своими чувствами. Теперь поговорим об основных элементах споров. У любого конфликта есть предмет. Это то, из-за чего вы ссоритесь. Дальше идут ваши чувства по поводу этого конфликта и чувства других людей. А потом следуют действия, то есть то, как вы решаете проблему. Чтобы уладить разногласие, важно понять, как вы относитесь к предмету конфликта и сообщить об этом. Следующий шаг выяснить, какие чувства вызывает предмет конфликта у другого человека и принять их во внимание. Если игнорировать эмоции, Обе стороны начинают горячиться всё больше, обмениваясь ударами в игре, которую я называю словесный теннис. Они перебрасывают туда-сюда через сетку всё новые и новые аргументы, чтобы сделать друг другу как можно больнее. При такой манере поведения целью спора становится набрать больше очков, а не найти действенное решение. Узнать они совпадение мнений и проработать их, возможно, только стараясь понять и найти компромисс, а не стремясь победить. Давайте рассмотрим типичную семейную ссору из-за мытья посуды. Мытье посуды — предмет спора, а затем следует то, что люди чувствуют по этому поводу. Вот что происходит, когда действия ограничиваются обменом фактами. Подающий. Проблема в том, что когда ты оставляешь грязные тарелки в раковине, остатки еды на них засыхают и хуже отмываются, так что мой сразу. 15-0. Принимающий. У меня уходит меньше времени, когда я накапливаю грязную посуду за день и потом мою всё вместе. 15-15. Подающий. Оставлять немытую посуду негигиенично. 30-15. Принимающий. Все бактерии погибнут при мытье, не имеет значения, когда я это сделаю. 30-30. Подающий. На остатки еды слетаются мухи. 40-30. Принимающий. Сейчас зима. Не вижу ни одной мухи вокруг грязных тарелок. Ничья. И так далее. Когда у одного из партнёров заканчиваются аргументы, и он обречён проиграть, это не добавляет ему любви и нежности по отношению к оппоненту, а победитель чувствует себя на коне исключительно за счёт своей второй половины. Другой стиль взаимодействия в конфликте и при возникновении разногласий я называю «смотри, белка» или «отвлечение внимания». Вместо того, чтобы озвучить то, что беспокоит вас или партнёра, вы меняете тему. Так, увидев, что посуду не вымыто, вы не обозначаете проблему, а говорите или делаете что-то другое. Не всегда это плохо. Бывает полезно отложить разговор, но нельзя полностью избегать обсуждения противоречий. Если старательно уклоняться от конфликтов, можно потерять ощущение близости. Уворачиваясь от многочисленных табу, начинаешь обходить стороной партнёра, а потом чувствуешь себя одиноким. Третья манера поведения в споре принять позицию мученика. В этом случае, придя домой, вы говорите: "Не переживай из-за грязной посуды, я вымою". К несчастью, в подобных ситуациях мученику редко удаётся пробудить у остальных угрызения совести. В конечном итоге он обижается и обвиняет всех вокруг или превращается в гонителя и сыплет оскорблениями. Гнитель нападает: "Ты просто свинья, раз не желаешь мыть посуду". Как можно терпеть такую грязь? Фу. Тот, к кому обращено это замечание, немедленно готов напасть в ответ. Ни один из этих четырёх видов взаимодействия в конфликтах не способствует хорошей семейной атмосфере. Ссоры приводят детей в состояние боевой готовности, угрожают их ощущению безопасности, снижают способность вести себя открыто и проявлять любопытство к миру. Вместо этого им приходится переключать свою энергию и внимание в режим чрезвычайной ситуации. Как же тогда лучше спорить? Прорабатывая возникшие противоречия, разбирайте их по очереди. И не забывайте о быстенном предмете обсуждения. Не следует копить своё дурное настроение и обрушивать его на близких, когда уже невозможно сдерживаться. Начните с того, что вы чувствуете, а не нападайте с обвинениями. Итак, если мы вернёмся к немытой посуде, мне так надоело, что каждое утро я оставляю чистую кухню, а после работы меня ждёт гора грязных тарелок. Если бы ты мыла за собой посуду в течение дня, мне было бы намного легче. Идеальный способ думать не о том, как победить, а как понять второго. В ответ вы можете услышать: "Прости, дорогая, я не хотел, чтобы тебе было плохо. У меня просто полно работы. Я понимаю, что это не самая приятная картина, которую хочется увидеть, когда приходишь домой". А вы можете сказать: "Да, на тебя и правда много навалилось. Ладно, Бог с ним. Давай ты моешь, а я вытираю, что скажешь?" Основополагающее правило спора использовать я вместо ты. Например, мне обидно, что ты не отвечаешь мне, когда сидишь в телефоне, а не ты меня игнорируешь, когда сидишь в телефоне. Никому не нравится получать характеристики и оценки, особенно негативные. Если вместо этого описать, как вы чувствуете себя из-за того, что второй делает или говорит, речь пойдёт о вас, и выслушать это станет гораздо легче. Естественно, ни один приём озвучивания жалоб не сможет стопроцентно гарантировать успех, то есть обеспечить вам то, чего вы хотите добиться. Но успешное взаимодействие это не манипуляция, это хорошие отношения. Открытое выражение своих чувств и желаний способствует близким отношениям, в то время как дёргая за ниточки партнёра, нельзя добиться крепкой связи. Использовать местоимение я вместо ты признаваться в собственных эмоциях и стараться узнать, что чувствуют другие вот лучший способ улаживать неизбежные противоречия, возникающие в семье. Ваш ребёнок будет чувствовать себя в большей безопасности, потому что такая манера поведения снижает количество обид и помогает в взаимопонимании. Также он, вероятно, переимёт уважительный и эмоционально верный стиль ведения спора, видя перед собой правильный пример. Одна из первых и основных причин разногласий Убеждённость людей в том, что на них нападают специально, хотя это не так. В качестве иллюстрации приведём типичную семью. Назовём их семьёй Харитидж. Джонни, студент 22 лет, рассматривает старую кожаную куртку отца. Он говорит: Пап, тебе уже 100 лет, ты это больше никогда не наденешь. Можно я возьму её себе? Кит, учитель, чувствует себя старой и развалиной после неудачного дня на работе и тщетных попыток понять поколение своего сына. Джонни попал по больному. Кит повышает голос. Что, не можешь подождать, пока я умру, чтобы начать рыться в моих вещах? Джонни кажется, что скандал разгорелся на ровном месте, и он чувствует, что на него нападают. Блин, я просто спросил. Что ты вечно ко мне придираешься? Я не придираюсь. Я просто не хочу, чтобы ты вёл себя, как будто я уже умер. Это ссору не назовёшь серьёзной. Я уверен, что Кит в конце концов бросит Джонни свою куртку и скажет: "На, забирай". А Джони ответить не нужно, мне твоё барахло. Всё равно придётся одевать тебя во что-то, чтобы положить в гроб. Они оба посмеются, и инцидент будет исчерпан. Но если они не поймут, что произошло на самом деле, у обоих останется неприятный осадок, и весьма вероятно нечто подобное случится снова. Итак, давайте посмотрим, что же на самом деле происходит. Представим, что вмешался мудрый посредник. Он хочет моей смерти, говорит Кит. Ничего подобного. Я хочу его куртку, говорит Джонни. Это одно и то же, утверждает Кит, понимая, что это не так. Посредник вмешивается. Нет, конечно, не одно и то же, но сегодня для тебя, Кит, это звучит именно так. Вот только Джонни не обязан об этом знать. Тебе, Кит, показалось, что на тебя напали, и ты нанёс ответный удар. А поскольку Джонни не понял, что ты чувствуешь себя оскорблённым, у него сложилось впечатление, что твоя реакция на его слова ничем с его стороны не вызвана. Естественно, он перешёл в контрнаступление. Да, что касается меня, так и есть, говорит Джонни. Кит молчит, поэтому посредник убеждает его. Только из-за того, что ты чувствуешь, будто на тебя нападают, не стоит делать выводы, что так оно и есть на самом деле. Он сказал, что мне 100 лет, защищается Кит. Посредник. Да, он прячет свои чувства за аргументами. Он этому научился с самого рождения, наблюдая за вашими партиями в словесный теннис. Если посмотреть глубже, похоже, тебе тяжело смириться с возрастом, поэтому ты цепляешься за символы своей юности, вроде кожаной куртки. Это вполне простительно, так что можешь признаться. Новая версия разговора могла бы звучать так: Какая классная кожаная куртка. Можно я возьму её себе? Надо подумать. Я понимаю, что тебе её очень хочется, но я пока не готов с ней расстаться. Может, я и не надену её больше никогда, но мне нужно привыкнуть к мысли о том, какой я уже старый. Вещи моей молодости приносят мне утешение. Прости, я невольно напомнил, что тебе уже 60. Не переживай, мне следует об этом помнить. Я чувствую себя стариком, потому что не понимаю некоторых моих студентов. Например, мне только показалось, что я понял что-то про социальные сети, как я слышу свайпнуть влево. Что он хочет сказать? Так, давай я тебе покажу. Упражнение "Докопайтесь до сути". Вспомните последнюю ссору с любимым. Не концентрируясь на том, кто был прав, а кто виноват, постарайтесь развернуть случившееся, как сделала это Яна на примере стычки Джонни и Кита. Теперь, опять же, как это было сделано в примере, посмотрите на ситуацию со стороны и проработайте чувства всех действующих лиц. Затем примерьте на себя роль мудрого посредника и подумайте, что можно изменить в диалоге, который привёл к разногласиям, и как его улучшить. Далее я представляю краткую памятку, что стоит держать в голове, когда приходится говорить на трудные темы, когда вы раздражены или чувствуете неизбежность ссоры. Первое. Сообщите о своих чувствах и принимайте в расчёт чувства другого человека. Это не равноценно тому, чтобы назначить себя правым, а другого виноватым. И не означает считать себя умным, а другого глупым. Ничто так не разрушает отношения и семьи, как человек, который настаивает на своей правоте. Вместо того, чтобы мыслить в категориях прав и прав, лучше подумать о том, что каждый из вас испытывает. Второе. Выстраивайте свои границы, а не границы другого. Для этого используйте местоимение я, а не ты. Третье. Не реагируйте, размышляйте. Не обязательно всегда всё обдумывать, прежде чем реагировать. Я не призываю вас терять спонтанность. Но если вас охватила досада или злость, мне кажется, неплохо взять паузу и понять, почему это произошло. Если бы Кит и записанный ситуации сделал это, он бы понял, что гнев, испытанный им в ответ на вопрос о куртке, на самом деле не связан с его сыном. Четвёртое. Примите то, что вы уязвимы, вместо того, чтобы бояться этого. В примере Кит понял бы, что боится старения и скорее спрячет этот страх за злостью, чем продемонстрирует свою ранимость. Но только позволив себе быть уязвимыми, мы сможем раскрыться и наладить близкие отношения. Пятое. Не стройте предположения о намерениях других людей, стараясь не увлекаться допущениями и проекциями своих эмоций на окружающих. Попробуйте выяснить, что же они чувствуют, и признать свою ошибку, если поняли их неправильно. Понимание собственных чувств и чувств людей, с которыми вы имеете дело, не только краеугольный камень переговоров, но и основание для конструктивных отношений и эмпатичного родительства. Никогда не поздно начать такое взаимодействие. Когда у родителей получается выполнять эти правила, улучшение паттернов общения становится заметным достаточно быстро. Взращивать доброжелательность В паре или в семье способность учитывать чувства друг друга требует массы доброжелательности. Если вам кажется, что ваши запасы истощаются, следует их срочно пополнить. Что способствует росту доброжелательности? Судя по всему, есть два основных пути. Первое отвечать на потребность в проявлении внимания и близости, и второе находить утешение и поддержку у других членов семьи, вместо того, чтобы видеть в них соперников. Другими словами, взаимодействие и сотрудничество, а не конкуренция. Когда психолог Джон Готман и его коллега Роберт Левинсон в 1986 году создали так называемую лабораторию любви в университете Вашингтона. В ходе одного из экспериментов они просили пары рассказать об их отношениях, о том, как они встретились, обсудить последнюю ссору или напротив, приятное для обоих воспоминание. Результаты исследований Джона Готмана легли в основу его книг Семь принципов счастливого брака или Эмоциональный интеллект в любви и 8 важных свиданий, как создать отношения на всю жизнь, выпущены в издательстве Эксмо. Пока люди говорили на предложенные темы, исследователи замеряли уровень стресса с помощью подключённых к испытуемым электродов. Все пары внешне выглядели спокойными. Однако результаты стресс-теста продемонстрировали совершенно иное. Только нескольким из них действительно удалось сохранить невозмутимость. У остальных были отмечены учащённое сердцебиение, повышенное потоотделение и другие признаки состояния бей или беги. Но настоящее открытие ждало учёных 6 лет спустя на следующем приёме. Те пары, которые демонстрировали высокий уровень стресса, либо уже расстались, либо продолжали жить вместе, но находились в дисгармоничных отношениях. Такие пары Готман назвал бедствиями. А сюзом, который не проявляли признаков стресса во время первого интервью, он дал имя мастера. Оказалось, что бедствия воспринимали друг друга как угрозу, видели в партнёре скорее противника, чем друга. Готман изучил тысячи пар и обнаружил, что чем ярче проявлялись признаки стрессового состояния, тем ближе пара находилась к группе бедствий, и тем вероятнее их брак заканчивался разводом или дисфункциональным партнёрством. О чём же свидетельствуют полученные данные? Если рядом со своим партнёром вы чувствуете себя в опасности и напряжении, то скорее всего, вы будете вести себя с ним враждебно и холодно. Если ваши отношения строятся на непрерывном доказательстве своего главенства и правоты, на выяснениях, кто победил, а кто проиграл, гораздо вероятнее, что вы будете испытывать враждебность, а не благожелательность к своей второй половине. Вы можете попасть в порочный круг отношений. Для нашей культуры характерна демонстрация своего превосходства. Даже реклама основана на психологии успеха. Нужно дать понять целевой аудитории, что приобретая продукт, они почувствуют себя лучше других. С этим сравнимо только желание ощутить себя сексуально привлекательным. Вспомните ролики каких-нибудь моющих средств с отцом не дотёпой или те, где главным призом для купившего товар становится ощущение превосходства перед партнёром. И напротив, Когда люди испытывают спокойствие и умиротворённость от того, что находятся вместе, они общаются друг с другом с теплотой и заботой. Готтман поставил ещё один эксперимент, пригласив 130 пар в загородный дом на один день. Он заметил, что проводя время вместе, они делают запросы на общение, которые он назвал заявками. Например, один из партнёров прерывает чтение и говорит: "Ты только послушай". Тогда другой откладывает свою книгу, готовый внимательно выслушать. В этом случае интерес проявлен и заявка удовлетворена. Поддержав чью-то заявку, вы отзываетесь на его эмоциональные потребности. Готман обнаружил, что те пары, которые расстались через 6 лет, время между первой и второй сессией, в среднем отвечали только на 3 из 10 заявок. Эти маленькие ежедневные взаимодействия генерируют доброжелательность и обратную связь, и без них невозможно поддерживать отношения. Итак, вот ключ к успешному партнёрству. Будьте отзывчивы и заинтересованы. Это правило распространяется на любые отношения, как между супругами, так и между родителями и детьми. Помимо одобрительного ответа на запрос о внимании, есть и другие вещи, способствующие формированию доброжелательности. И наоборот. Можно искать положительные черты у партнёра, члена семьи или ребёнка. Или, напротив, высматривать в них недостатки и промахи. Вы сами выбираете, выразить ли им своё одобрение или критику. Я точно знаю, что они предпочли бы услышать. Вы выбираете быть ли вам добрыми. Кстати, хорошая новость в том, что доброта заразна. Исследования показывают, что если вы ведёте себя доброжелательно, не ожидая ничего в ответ, ваш партнёр скорее всего отплатит вам тем же. Умение переключаться с критики на поиск положительных черт важно не только для отношений в паре или в семье, оно пригодится и в жизни вообще. В семье, где я выросла, стрелка весов склонялась в сторону оценочных суждений чаще, чем к одобрению, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы это изменить. Если я сползаю обратно в старые привычки, мне кажется, что я ворюсь в токсичном бульоне критицизма. Быть добрым вовсе не означает вести себя как жертву или тюфяк. Быть добрым не значит скрывать свои эмоции, когда злишься. Это означает выражать чувства, которые вы испытываете, но без обвинений, или оскорблений другого человека. Также важно понимать, что если у вас не было намерения расстроить или рассердить близкого своими действиями, это не значит, что он не расстроился. Когда кто-то чувствует себя плохо из-за того, что вы сказали или сделали, пусть и неумышленно, важно выслушать его и признать его чувства вместо того, чтобы защищаться. Следует помнить, что все мы реагируем на одно и то же по-разному. Нельзя считать другого неправым только потому, что его переживания отличаются от того, что испытали бы в подобной ситуации и мы. Нужно уважать эти различия, а не превращать их в повод для ссоры по поводу того, чья реакция правильнее. На эту тему есть много противоречивых советов. Одни говорят, что не стоит обращать внимание на мелочи, случающиеся в семье или отношениях. Другие настаивают, нужно разбираться с малейшими разногласиями, пока они не переросли в нечто большее. Я считаю, что основная наша цель — понимание чувств другого человека, даже если они отличаются от наших, и способность сопереживать ему. Тогда есть надежда, что он ответит нам тем же. Всем на пользу, если их выслушают, поймут и проникнутся их чувствами. Сделайте это приоритетом в вашей семье. Тогда она станет спокойной гаванью для малыша и хорошей средой для его развития. Упражнение «Движение». Реагируйте на запросы внимания. Научитесь замечать, когда члены вашей семьи ждут вашего внимания и близости, и по возможности отвечайте на запрос, а не отвергайте его. Не имеет значения, исходит ли он от вашего партнёра, мамы или детей. Отношение это ценность, а доброжелательная реакция важное условие поддержания отношений. Несмотря на то, что все мы индивидуумы, мы ещё и часть системы и продукт окружающей среды. Как вы узнали из этого раздела книги, есть несколько вещей, которые мы можем сделать, чтобы эта система и среда стали здоровым местом, где смогут расти наши дети.